Глава 7. На следующий день убийство попало в вечерние газеты, даже с фотографиями. Наверняка кто-то из полиции за мзду малую дал наводку журналистам, и те оказались на месте преступления раньше детективов. Убитый на фото получился каким-то совсем уродливым, но человек, которого застрелили и сбросили в мусорный ящик, красавцем точно не должен выглядеть. А заодно в статье написали, что звали его Сэмми певец Каруза, и был он членом семьи Антинучи. Впрочем, другая газета последнее утверждение частично оспаривала, утверждая, что певец в семью не входил, а просто работал на кого-то из ее солдат. В это я поверил сразу, потому что главный за сигаретами бегать не будет, а мобстеры так и действуют обычно. Один член семьи и под ним приближенные гангстеры, которые налог платят, но правами солдата не пользуются. Еще написали, что это могло быть ограблением, что порадовало. В этот вечер я позвонил Сингеру вроде как по рутинному вопросу, но он ничего по поводу убийства не сказал, из чего мне осталось сделать вывод о том, что со мной никто ничего еще не связывает. Оно и понятно. «У Тома меня никто не видел. Ему выгоднее всего молчать, пока молчать. И для него я вообще парижский гастролер. То есть вероятность того, что у меня могут быть проблемы с местными мобстерами, очень низка. Вот если за убийцу выставят цену, то тогда Том начнет все это обдумывать и может прийти к ненужным мне выводам, что следует учитывать. Но это сомнительно» потому что покойный в иерархии занимал почти что самую нижнюю ступеньку. А вообще удивительно, как он меня узнал. Виделись мы всего раз, мельком, когда четверо сицилийцев чуть не перехватили меня на выходе из бара Сингера. Но вышло так, что они слишком поздно сообразили, кто я такой, и к тому времени я смылся. Все вышло без беготни и суеты, так что сицилийцы до сих пор не были уверены, что это я даже в первый раз очистил букмекерскую контору. Но все же кто-то в списке возможных кандидатур меня упомянул. Сингер божится, что не он, я ему верю, ему с того никакой выгоды, так что на ум приходит пара персонажей, тоже промышляющих взломом». Все же, как я не скрываюсь, но что-то обо мне в этих кругах известно. Думаю, что пришли потрясти такого, а он, чтобы не трясли, меня и назвал. Но явно не меня одного. Теория это все, конечно, но имеет право на жизнь. Как бы то ни было, но газеты я читал уже в Рице, куда вернулся еще вчера ночью и даже посидел в баре на крыше, попивая прекрасный коньяк и наслаждаясь видом на ночной центр Большого Каира. А сегодня у меня в планах кинотеатр, Премьера, на которую консьерж, довольно щедрыми чаевыми, достал билеты на самые лучшие места. Ну а потом как получится. Но никакого отеля Кайзерин. По вечерам мы туда не ездим. Так что дальше или клуб какой-нибудь, или поздний ужин. В ресторане Ла Террас, например, что расположился на крыше же Гранд-отеля. Такие места тут вообще популярны по ночам, когда жара спадает полностью, и одуревший от зноя город овивает свежий ветерок. Если сегодня появится серый Ситроен, то пусть следит, это даже хорошо. Сегодня я выполняю обязанности кавалера дочери вице-губернатора Большого Каира и больше ничем не занят. Это только на укрепление моего образа будет работать, как мне кажется. Тем более, что сегодня я забираю Марго из дома, то есть у меня еще и первый визит в нужное место. Одеваемся формально то есть полуночный синий, черный в одежде я не люблю, а этот цвет тоже вполне допустим, даже единственный допустимый. Бабочка, костюм с двубортным пиджаком из золофреско, тончайшей итальянской шерсти, в которой в жару легче даже, чем в хлопке. Если отправимся ужинать, то месту придется соответствовать. Тем более есть вероятность увидеть самого лорда Брикса а про него говорят, что он человек формальностей, прямо весь из них состоит. Да туфли отдраили так, что в них смотреться можно. Пожалуй, поеду я чуть раньше, изображу мающегося влюбленного, а заодно чуть осмотрюсь в доме. Минут на двадцать раньше заявлюсь. Набрал консьержа, затребовал автомобиль с шофером. Вскоре мне перезвонили сообщить, что машина подана, так что мне осталось только спуститься, отблагодарить заботливого служителя, а затем посыльный провел меня мимо распахнувшего дверь швейцара в цилиндре винного цвета ливрея к белому пакорду, у задней двери которого уже ждал шофер в фуражке. «Добрый вечер, сэр!» — распахнул он передо мной дверцу. «Меня зовут Гастон». У него заметный французский акцент, так что ответил я уже по-французски. «Добрый вечер, Гастон!» Кивнул я, затем обернувшись, выдал чаевые посыльному. На заднем сидении Паккарда было просторно, а плюшевый диван оказался настолько мягким, что я в нем утонул. «Гастон, сначала в Оазис, резиденция вице-губернатора». «Слушаюсь, сэр!» ответил тот, захлопывая дверь за мной. Большая машина тронулась с места мягко, как пароход в полный штиль заурчав мотором, как сытый тигр. «Или это у меня уже штамп в сознании образовался из-за рекламы Эссо. Вы получите тигра под капотом вашего автомобиля. Может и так, но это и не важно». Гранд-Авеню уже заполнилась вечерней волной машин. Паккард смешался с потоком. Вел Гастон на удивление плавно, вроде бы и немедленно, но без единого рывка как и подобает шоферу наемного лимузина. Главное, пассажира не растрясти. Он должен чувствовать, что его словно на руках несут. «Оазис» расположился далеко от Нила. Машина поехала из центра на восток. Закончился даунтаун, затем потянулся ряд тесно стоящих городских особняков для тех богачей, кому нравилось жить одновременно и в собственном доме, и близко к центру города. Витрины магазинов сменились высокими заборами из затейливо кованых решеток, а на улице заметно прибавилось пеших констеблей, потому как покой обитателей здесь берегли. Затем улица превратилась в короткое шоссе, которое и вывело нас к большим воротам со шлагбаумом. Оазис. Частная территория, в которую ход открыт далеко не всем. В будке у ворот сидел охранник в форме, который сверился со списком, прежде чем пропустить нас. Дальше заборы стали длинней, потому что здесь и виллы больше, и земли вокруг каждой хватает. Вдоль дороги с обеих сторон потянулись стройные ряды аккуратно высаженных пальм. Несколько раз навстречу попались дорогие машины, или лимузины с шоферами, или модные спортивные британские. Здешняя публика именно их предпочитает прочим. Все ехали в город развлекаться. У одного из въездов вдоль стены вытянулся длинный ряд автомобилей, возле которых кучковались курящие шоферы, а из-за стены слышалась музыка. У кого-то прием похоже. Несколько раз попадались горничные, выгуливающие собачек, обычно сразу по несколько на длинных поводках. Гастон дорогу знал, оказывается, поэтому вскоре он уверенно повернул машину налево, и через минуту мы оказались в обрамленном высокой живой изгородью Кульдесак, прямо перед воротами, которые были сейчас гостеприимно распахнуты. Пакард заехал внутрь на разворотный круг у фонтана, обрамленного кустами роз, и высадил меня у высокого крыльца со ступеньками из песчаника. Дверь открыла молоденькая горничная поздоровалась, приняла шляпу, после чего передала меня с рук на руки Уилфреду, вышедшему из боковой двери в просторный холл. «Добрый вечер, сэр!» С некой даже торжественностью поприветствовал он меня. «Леди Маргарет пока одевается. Я провожу вас к леди Брикс». «Благодарю, Уилфред!» «Прошу вас, сэр!» Он пошел вперед к высоким двустворчатым дверям с витражами. За дверями оказалась огромная гостиная, Но Уилфрид свернул левей, попутно сообщив. «В малую гостиную, сэр. Малая гостиная была побольше всей моей квартиры в пару раз и напомнила мне холл дорогого отеля. Столько в ней было диванов и кресел. Если здесь принимали небольшие компании, тихо, по-семейному, то понятие «небольшой» у владельцев дома сильно отличалось от моего. Леди Брикс сидела в кресле у большого камина, в топке которого сейчас стояла корзина роз. И читала книгу, которую, впрочем, сразу же отложила на столик, едва я вошел. «Роберт, как приятно!» Сдержанно, но подчеркнуто доброжелательно улыбнулась она. «Маргарет у себя, она еще не успела одеться. Сожалею, что я рано, немного не рассчитал время. Я поклонился. Не настолько хорошо знаю город, а шофер довез на удивление быстро. Присаживайтесь», — показала она на диван напротив. «Чаю?» «Уилфрид?» «Никакого чаю!» В комнату вошел высокий, румяный, дородный джентльмен винного цвета куртки с атласными лацканами, надетой поверх белоснежной сорочки с бабочкой. «Надеюсь, Лилиан ты нас представишь?» А затем, я уверен, молодой человек не откажется от сигары и глоточка бренди в моей компании. «Алистер, знакомься, это Роберт Вандермиер. Я тебе о нем рассказывала. Роберт, этот ужасный, невоспитанный человек, мой муж Алистер». «Как вы уже слышали?» «Очень приятно познакомиться, сэр». Я пожал протянутую руку. Роберт Вандермиер. «Я тоже очень рад. Алистер Брикс. Но я бы предпочел, чтобы вы сменили сэра на мое имя. Мне на службе хватает формальностей. Пойдемте со мной. У меня прекрасные бренди в моем кабинете. Вы курите сигары?» «К сожалению, нет. Но если это необходимо, просто выпейте больше бренди». Лорд Брикс засмеялся. Уилфред последовал за нами. Кабинет вице-губернатора меньше всего напоминал именно кабинет. Это была мужская игровая в смеси с библиотекой и картинной галереей. Причем полотна все больше изображали псовую охоту. Огромный стол для снукера, два столика для бриджа, уголок с огромными мягкими диванами и второй уголок поменьше с тремя высокими креслами и круглым столиком. В углу стояло большое и очень дорогое радио. «Играйте в снукер!» Барон кивнул на стол. «В гольф?» Стена за рабочим столом была декорирована кубками и клюшками для гольфа. «В снукере я очень плох, а вот в гольф играю с удовольствием. Мы обязательно должны сыграть вместе, Роберт. Прямо здесь, в оазисе, прекрасное поле». «Это замечательно?» «Присаживайтесь». Барон показал на уголок с креслами. Бренди? «Не откажусь». «Прекрасно». Уилфрид уже открыл резные дверки огромного бара и выставлял на поднос два широких бокала и бутылку коллекционного мартеля. Едва мы уселись, как он наполнил бокалы, поставил поднос на стол и бесшумно удалился. Интересно, где у него сейф? Наверняка замаскирован, потому что эти железные ящики с трудом вписываются в интерьеры. Может быть, где-то за стеновыми панелями или, скорее всего, просто прикрыт каким-то из шкафов, и где он может прятать код? Люди редко отличаются настоящей изобретательностью. Чаще всего подобное они прячут туда, куда им проще всего посмотреть. «Лорд Брикс» высок и не отличается худобой, то есть наклоняться так, чтобы посмотреть, например, на дно ящика стола, ему трудно. То есть вариант «на чем-то снизу наклеен» следует отодвигать в самый конец списка вероятного. Стреляйте голубей? Скит. Разумеется. Правда, все мои ружья пока в Аргентине». «Вот об этом не беспокойтесь, я вам обязательно что-нибудь подберу. Есть пара прекрасных Холланд и Холланд с регулируемыми прикладами. Подойдут почти под любой рост и комплекцию. Держу специально для гостей». Это делает ему честь, такая забота о гостях. Холланд и Холланд делают все ложи под заказ в своей мастерской в Лондоне, тщательно вымеряя пропорции покупателя. Половина точности в голубиной стрельбе — это правильно подогнанная ложа. «Не могу не похвастаться!» Лорд Брикс указал на полку с призами. «Видите тот кубок справа? Серебряный с черным? Это за победу в Глостерширском турнире!» «Впечатляет!» — покачал я головой. «Пожалуй, я не рискну с вами соревноваться». «Это было давно!» Явно довольный собой, лорд Брикс рассмеялся. «Сейчас я уже постарел и растолстел, так что победить меня несложно!» «Вес компенсирует отдачу!» — засмеялся и я. «Да, сейф наверняка в одном из шкафов. А шифр все же лучше искать или у рабочего стола, или у самого сейфа». «Да, я заметил. Но возраст снижает скорость. Как вам, бренди? «Великолепный. На шестой улице есть замечательный магазин ВИН. Там можно купить все, что угодно. А если знаешь свои предпочтения, то и заказать по телефону». «Думаю, что мне для начала надо обзавестись местом, куда будут возить заказы». «Кстати, как у вас дела с Джорджем Махони?» «Он вам что-нибудь подходящее нашел?» «Мы смотрели четыре места. Два из них очень понравились, но буду смотреть еще. Хочу найти дом своей мечты». «Да, если вы намерены осесть, а в будущем еще и обзавестись семьей, это важно». «И этот туда же. Про семью и планы на нее. То-то он такой дружелюбный и приветливый. Леди Брикс, похоже, сделала мне рекламу. Может, даже незаслуженную и просто излишнюю». «Были уже в Луксоре». Пока нет, но предполагаю побывать. Там интересно. Разумеется, хотя место намного меньше самого большого Каира. Мне, кстати, придется ехать туда завтра в преддверии аукциона камней, усиливая меры безопасности. Предполагаете наплыв посетителей? Конечно. Люди чаще всего гранят силу в камнях немедленно после покупки. Да и привязка камня к человеку очень важна. Его тогда и сложнее украсть, и потом все равно придется приехать с ним в Луксор. А жрецы легко отличат камень с цепью ауры и просто чистый камень. Первый сразу вызовет подозрение, а хороший эксперт еще и узнает, кто был его владельцем. «Даже так?» — сделал я вид, что удивился. «Не знал, что камни так легко отличать». На самом деле, вес каждого почти что уникален. Аукционисты измеряют его до ничтожнейших долей». Лорд Брикс с явным удовольствием взялся растолковывать мне то, что я на самом деле и так знаю. «Когда бриллиант становится камнем силы, его уже нельзя гранить. Он потеряет свойства, и его снова придется вести в долину фараонов. То есть для мошенников это не то, что невыгодно, а просто неисполнимо. Вот как». «Не знал таких деталей». «Когда живешь здесь и управляешь тут всем, знаешь очень много». Мой собеседник заметно приосанился. Немало не удивлен. «Вы все же решили здесь поселиться, Роберт?» «Все больше к этому склоняюсь». Тихо зашел Уилфрид. «Леди Маргарет уже готова, она в малой гостиной». «Пойдемте». Лорд Брикс поднялся. «Не думаю, что мое общество так уж интересно, а моя дочь не очень любит ждать». Уилфрид оказался распорядительным настолько, что Паккард ждал нас у крыльца, а Гастон стоял у открытой задней двери. Марго вела себя как примерная девочка и только в машине стиснула мое колено, шепнув на ухо. «Было бы время, я бы заехала сначала в Кайзерин. К сожалению, не получится, если ты, конечно, не хочешь пропустить премьеру и ужин в Латерас. Ладно, мы что-нибудь придумаем». Автомобиль выехал за ворота Оазиса и разогнался по шоссе. На заправке по правой стороне я приметил серый Ситроен, и когда мы ее миновали, тот выехал на шоссе и пристроился следом, хоть и не слишком близко. Все же неизвестный наблюдатель здесь никуда не делся, но пока мне на него плевать. Пусть смотрит. Придумать, как я и предполагал, Ничего не получилось. Из Вавилона мы поехали в Гранд-отель, где важный лифтер вознес нас на крышу в ресторан на террасе. Множество круглых столиков, каждый с лампой посередине, чтобы создать интимный полумрак вокруг. Швейцар принял шляпу, а Метрдотель отель подвел нас к столу, заказанному мной накануне, к самому ограждению террасы. Отодвинул для нас стулья, а подбежавший официант подставил еще отдельный маленький стульчик для сумочки Марго. «Что желаете на аперитив?» Марго попросила бокал шампанского, ну и я решил присоединиться к ней. Метр Дотель чуть поклонился, выложил два меню в обложке из толстой тисненной кожи и винную карту. «Что будешь на основное блюдо?» — спросил я, листая страницы. «Рыбу или мясо?» «Возьму мясо, так что выбирай красное». Она правильно поняла мой вопрос. «На твой вкус». «Прекрасно, я тоже предпочту мясо». «Кстати, я от мяса становлюсь иногда сама не своя». Хихикнула она, толкнув носком туфельки меня в ногу под столом. «Ты всегда такая, зря обвиняешь мясо». «Это хорошо или плохо?» Притворно нахмурилась она. «Если бы это было плохо, я давно бы сбежал в Аргентину. Тогда не буду считать оскорблением». Подошел официант с небольшим подносом, выставил перед нами две маленькие тарелочки комплимента, сказал с сильным французским акцентом. «Перепелиные яйца с черными трюфелями в черном же соусе, а ла ла террас". Увидев еще открытое меню, он быстро удалился, но встал у дальней стены, наблюдая за нами. Ждет, чтобы немедленно принять заказ, едва мы их отложим. Итак, фуа-грас, желе из красной смородины, а также филе миньон для марго, салат из спаржи, сыра, миндаля и обжаренной вишни, а также телячая печень мюнье медленного приготовления для меня, ну и бутылку шестилетнего Шато Брион», «Не хочешь выглядеть, как разбогатевшая деревня? Не заказывай старые вина к еде, пусть они и очень дорогие. Не хочешь выглядеть бедным? Выбирай хорошее шато». Официант бесшумно удалился, а я, наконец, огляделся. Зал почти полон. Если и есть несколько столиков свободных, то они наверняка зарезервированы. «Публика» одинаково, то есть все больше свет, местный и приезжий. Тот же Антинучи, сколько бы у него денег не было, заказать столик здесь, скорее всего, не сможет. И не станет заказывать, правда. Он вообще маленькую Италию редко покидает. Большая часть посетителей или постоянно, или живет в гранд-отеле. Или заказ для них, как для меня, например, делает консьерж отеля. То есть человеку, не совсем понятному, могут и отказать. Ресторану совсем не нужно гнаться за расширением клиентеллы. Общество в Большом Каире четко и уверенно поделено на разные шестки, и на каждом исключительно правильные сверчки, ну или такие, как я, правильными, прикидывающиеся. А вон двое мужчин через столик от нас тоже уперил. Один молодой, это романтичный красавец, волосы на бриолине, второй заметно ниже, и вот лицо второго показалось знакомым. «Где я его мог встречать?» Подали салат. Марго сразу поставили тарелку с готовым блюдом, а мне один официант показал спаржу в лотке, предлагая оценить ее свежесть. А второй сноровисто начал взбивать в сутки вилкой соус. «Побольше соуса, сэр!» «Да, пожалуйста». Он опорожнил в мою тарелку половину сутка, после чего первый ловко покрыл его миндалем и всеми остальными ингредиентами. Третий, подошедший с бутылкой вина, продемонстрировал ее этикетку, дождался кивка и немного плеснул в мой бокал. Я покрутил вино, чтобы оно подышало, вроде как заправский ценитель, понюхал и чуть отпил, заключив. «Прекрасно». «Благодарю вас, сэр». Он разлил вино, после чего вся их компания удалилась. «Прекрасный вечер!» Я поднял свой бокал, и мы с Марго чокнулись. Салат был великолепен. Но, впрочем, я от кухни латерас ничего другого не ожидал. Марго тоже увлеклась своим, даже болтать перестала, что с ней случается редко. После салата принесли еще смену комплиментов. На этот раз эльзасскую ветчину на какой-то сложной смеси овощей и слегка политую чуть кисловатым прозрачным соусом. В это время мужчина, показавшийся мне знакомым, поднялся из-за стола, улыбнувшись седок нежно своему собеседнику, и прошел мимо нас. Тяжеловатое лицо, низенький, широкий в заду, с вихлястой походкой. Я обратил внимание, что его фиалковые расцветки галстук по тону совпадает не только с носовым платком в нагрудном кармане, но и с носками, мелькавшими по чуть вздернутыми брюками. Хм, точно я его видел. Неужели... «Я покину тебя на минутку?» — сказал я Марго, поднимаясь. «Не больше, чем на минутку. И мне с тобой нельзя?» «Боюсь, что не поймут». «Пусть отвернутся. Придется долго договариваться». «Ужасный, жестокий мир!» Низенький между тем прошел дальше и явно направлялся в туалет. «Ну и мне туда в таком случае. Там свет яркий, может быть, разгляжу его получше». В уборной, простите за подробности, я встал у писсуара, а вот низенький зашел в кабинку, хоть и по такому же делу, судя по звуку. Потом я долго и тщательно мыл руки, и лишь когда он вышел и встал рядом со мной у соседней раковины, я разглядел его хорошо в зеркале. «Точно знаю. Осталось только вспомнить». К служителю мы с ним повернулись одновременно, и тот протянул каждому маленькое свежее махровое полотенце, которое потом забрал и положил в корзинку с использованными. Маленький вежливо кивнул мне и отправился на выход, ну а я поправил волосы, чтобы отпустить его дальше, и тоже направился к столику. «Ты о чем-то задумался?» — спросила Марго, справившись с комплиментом. «Нет, просто показалось, что вижу знакомого, но это не он». «Я тоже пойду носик попудрю». Она встала и подхватила свою сумочку с ее персонального стульчика. «Обещаю дождаться». «Ловлю на слове». Эти двое опять вместе. Может быть, они не афишируют, но вот я уверен, что это не коллеги и даже не крепкая мужская дружба. Там тоже романтическое свидание. Вон как маленький смотрит на своего спутника. А тот держит эдакий взгляд с оттенком сдержанного романтизма. «Но где я его видел?» «Может, и черт с ним?» «Неважно» но вот такое ощущение, что лучше бы мне вспомнить. Он меня явно не узнал, к слову. Горячее было великолепным. Печень приготовлена идеально. Соус в серебряной соуснице соответствовал ей, как второй голос солисту, а гарнир выступал безупречным хором. Мы попросили еще бутылку вина. Болтали, но неизвестный как-то не шел у меня из головы. И лишь когда к нам подкатили сырный бар, и официант в белом переднике начал отрезать куски сыра по выбору, да еще и с рекомендациями, я вспомнил. Эдгар Гувер. Да, тот самый Эдгар Гувер, который возглавляет Федеральное бюро расследований. И никогда мы с ним не встречались, я узнал его по портретам. Лицо вполне соответствует. Вот что не соответствует образу, так это рост, комплекция, походка, манера подбирать галстук с носками и не туда направленная романтика. В моем воображении гроза всех грабителей банков и зловещих агитаторов должен выглядеть как-то, ну, по-другому, наверное. Они закончили обед раньше, поднялись и пошли к выходу. Я увидел, как швейцар отдал Гуверу шляпу, а вот спутник был без головного убора». То есть живет в этом отеле, получается. На улицу ему выходить не надо. до отель снял трубку телефона, явно вызывая машину посетителя. И я чуть перегнулся через перила. Фасад гранд-отеля чуть вогнут, подъезд с нашего места виден. «Что там?» — заинтересовалась Марго. «Ничего, просто интересно разглядывать людей отсюда». «А мне больше нравится весь вид. Кстати, вон катер шоколад». Она показала на следующую процессию, идущую к нашему столику. Один катит тележку со множеством полочек, второй идет рядом с важным видом. «У них прекрасный шоколад, самый лучший в городе!» Подали кофе, и к каждой чашечке шоколадник выложил несколько бонбоньерок, а потом быстро набрал нам две коробочки всех, что были выложены на тележке. И к тому времени, как я закончил кофе, гувер вышел из подъезда, а там его встретили двое в серых костюмах и проводили до большой черной машины. Спутник из отеля не вышел. Вот как. Нет, я могу и ошибаться, конечно, но мне кажется, что это было что-то вроде тайного свидания. Охрана и водитель видят лишь, как шеф ушел в отель, наверняка на деловой ужин, а Томный в отеле и живет. Может и не идеальная, но эффективная конспирация. После кофе я попросил счет, а заодно попросил передать метр до чтобы вызвали машину Вандермиера. Пора вести Марго домой. Мне нужно подумать. И мы оба объелись, так что планировать что-то другое даже она не стала».